Глава 5. Легенды о любви и не только о ней. Печальная история Дердри. При дворе правителя Уладов Канхабара жил друид по имени Катбат. И однажды он предсказал Канхабару, в семье одного из твоих приближенных через несколько дней родится девочка, которая принесет Уладу много бед. Она выйдет замуж за чужого короля, и с этого начнутся... Наши беды. Вскоре в одной знатной улоцкой семье действительно появилась на свет дочка, которую назвали Дейртри. Трепетная, отданные Конхабара, напуганные предсказанием, предлагали убить ребенка, но правитель решил оставить ее в живых. Когда она вырастет, думал Канхабар: Я сделаю ее своей наложницей, а может быть, и женюсь на ней. Таким образом, ни за какого чужеземного короля она не выйдет. А это значит, что пророчество не исполнится. А пока заберу ее к себе в дом и буду воспитывать как приемную дочь». Конхабар приказал воспитывать Дейердри в строгости, не допуская к ней никого, кроме няньки по имени Лебархам, состоявшей при ней с рождения. Изображение Дейердри с нянькой можно найти в PDF-приложении. Дейердри росла и становилась все красивее а ее ум и доброта нисколько не уступали ее внешности. До нее, конечно, доходили разговоры о том, что в будущем ей суждено стать спутницей или женой правителя Канхабара, который пока играет роль ее приемного отца. Но ведь невозможно запретить молодой девушке мечтать. И вот однажды Дейрдри вышла зимой во двор, сразу после того, как там забивали теленка. И она увидела, как опустившийся на снег черный ворон клюет красные пятна крови. — Я бы хотела, — задумчиво сказала девушка, — чтобы мой будущий избранник был белокожим, как снег, румяным, как кровь, и черноволосым, как этот ворон. — Я знаю такого, — сказала ей Лебархам, которая оказалась рядом и слышала слова Дертри. — Этого юношу зовут Найси, сын Усниха. Несмотря на свою молодость... Он уже проявил себя как отважный воин. Кстати, у него есть два брата, столь же доблестные и прекрасные, как он сам. Дердри принялась уговаривать свою няньку, чтобы та поспособствовала ее знакомству с Найси. Та согласилась, потому что любила свою воспитанницу и не желала ее будущего сожительства с Конхабаром, который был намного старшей девушки. В итоге Найси, очарованный красотой Дердри, предложил ей бежать из улода. Его братья Андле и Ардан изъявили желание сопровождать их. Связи. История о Дердре и сыновьях Усниха в некоторых средневековых сборниках кельтских мифов предваряет мифы о подвигах Кухулина, а в некоторых располагается после них. Но в любом случае этот сюжет, несмотря на упоминание имени Канхабара, родственником которого был Кухулин, может рассматриваться как самостоятельная история. Добравшись до Шотландии, Дердри, Найси и его братья обосновались при дворе одного из местных правителей. Но вскоре им пришлось перебраться в глуши, жить благодаря охоте, рыбной ловле и земледелию, ибо этот самый местный правитель, потерявший голову при виде прекрасной Дердри, совершил попытку похитить ее. Конхабар все это время получал известия о беглецах при помощи купцов, послов и своих знакомых в Шотландии. Он не мог и не хотел простить Дердри за то, что она нарушила его планы, раздражала его и мысль о том, что по вине сумасбродной, как он думал, девицы, он лишился сразу трех хороших воинов. И вот однажды Канхабар решился. Он позвал к себе друга Найси по имени Фергус, который по-прежнему служил у него, и сказал, «Отправляйся в Шотландию, найди там Найси, его братьев и Дердри». «Передай им, что я предлагаю вернуться, и я не буду преследовать никого из них. Дэрдри сможет жить с тем, с кем пожелает». Фергус, который был довольно наивен, с радостью отправился выполнять распоряжение своего повелителя. Но когда он прибыл в Шотландию и передал Дэрдри и всем прочим предложение Конхабара, это самое предложение было встречено недоверчиво. «Я не доверяю своему приемному отцу», — сказала Дэрдри. Он не позволил меня убить в детстве только потому, что хотел сделать своей наложницей. И Найси с его братьями, он не простит бегство. Но Фергус говорил так убедительно, так горячо обещал всем прощения со стороны Конхабара, что Найси и вся прочая честная компания решили свернуться на территорию государства Эрин. Но когда они прибыли ко двору Конхабара, тот проявил крайнее вероломство. Воспользовавшись тем, что Найси и его братья явились к нему безоружными, правитель приказал еще одному из своих приближенных, Эоганну, убить их. Дердри он тут же забрал к себе. Прошел год. Девушка, которую Канхабар, как и собирался, сделал своей наложницей, за все это время ни разу не улыбнулась, не вышла из отведенных ей покоев. Ее некогда блестящая красота поблекла, и Дейрдри больше напоминала привидение. В PDF-приложении можно найти картинку «Плач Дертри. И вот однажды Канхабар призвал ее к себе и спросил. «Скажи мне, кого ты ненавидишь еще больше, чем меня?» «Больше, чем тебя, я ненавижу только Эагана, убившего моего Найси», — тихо ответила та. «Хорошо», — ухмыльнулся Конхабар. «Завтра я отвезу тебя к нему, и следующий год ты проживешь с ним». Но когда на следующий день Канхабар, взяв с собой dr3 поехал с ней к Эгану, чтобы передать ему девушку, та, улечив момент по дороге, спрыгнула с колесницы и разбила себе голову о скалу. Неотвратимость. В одном из вариантов легенды Фергус, ставший орудием коварного Канхабара, после убийства братьев переходит на сторону королевы Метб и воюет с Уладом. Таким образом, исполнилось пророчество, согласно которому Дердри должна была стать причиной гибели улада. Правда, в легенде до гибели все же не доходит. Канхабар приказал похоронить Дердри на берегу залива, противоположном тому, на котором зарыли прах убитого по его приказу Найси. На могилах обоих выросли прекрасные высокие сосны, и ветки их постоянно тянулись друг к другу над водами залива. канхебар которого раздражало это постоянное напоминание о его неблаговидном поступке, приказал срубить деревья. Но небывалый случай. Улады отказались выполнять приказ своего правителя. Им хотелось сохранить память о том, что есть на свете что-то более сильное, чем вероломство и подлость. Некоторые современные исследователи считают, что в легендах подобных историй Дейрдри отразились древние патриархальные обычаи. Это, например, вызов старому королю со стороны молодого претендента на власть. Или еще более интересная версия – девушка выступает как богиня власти и процветания, которая пытается отвергнуть старого короля-вождя, чтобы привести на престол более молодого и, возможно, более сильного. А все остальное, скажем так, антураж для красоты. Для красоты? Но чем объяснить, например, что тот же Канхебарк, который в ряде мифов и легенд выступает как благородный и мудрый правитель, иногда совершает поступки совершенно отвратительные с точки зрения морали и человеческих отношений. Объяснений этому несколько. Большинство мифологических образов правителей и воинов-богов выросли из древнейшего почитания природных стихий – дождя, грозы, засухи и так далее. Стихия не может быть положительной или отрицательной. Она просто есть. Соответственно, и характеры у героев мифов, бывших стихий, такие же. Они действуют то благородно, то на редкость жестоко, просто потому что такова их природа. В саге «Смерть Канхабара» рассказывается о том, что на смертном адре правитель узнает о распятии Христа, то есть она составлена уже явно в христианские времена. Второе объяснение. Практически все действия Канхабара или других героев подобной ситуации, оправданные моралью того времени. Идти против своего повелителя нельзя. Нарушать его приказы, покидать короля, которому ты клялся в верности, нельзя, даже если тебя просит об этом самая прекрасная девушка в мире. Но этот миф уже усложняет картину мира, давая понять, что Канхабар тоже совершает недозволенные действия. Ведь убивать того, кому обещал прощение, низкий поступок. Ну, а верная и преданная любовь остается в памяти потомков всегда, так же, как предательство и обман, так же, как поступок женщины, которая предпочла смерть жизни без любви, предпочла смерть жизни в ненависти. Диармайт и Грайни. Погоня длиной в несколько лет. С образом уже известного вам Фина Маккумала связан еще один весьма популярный в ирландской мифологии персонаж. Диармайд, один из Фениев, сопровождавших Фина. Этого юношу описывали как очень доброго, красивого и обаятельного, и при всем при том прекрасного воина и надежного товарища. Женщины и девицы души в нем не чаяли. Прекрасные отношения, которые были у Фина с Диармайдом, разрушились благодаря девушке по имени Грайни. История такова. Финн, будучи уже весьма немолодым человеком, вознамерился жениться на юной грани, дочери ирландского короля Кормака Мак-Арта. Правитель с удовольствием дал свое согласие и был назначен день заключения брачного союза. Во время свадебного пира невеста с интересом разглядывала гостей. Ее собственный жених, который был старше отца, видимо, не слишком понравился грани, а вот прекрасный Диармайт сразу привлек ее внимание. «Кто это такой?» – спросила девушка у одного из приближенных своего отца, и тот удовлетворил ее любопытство, всячески расхвалив характер и доблесть молодого воина. И Грайни решилась на отчаянный поступок. Она подмешала в кубок с вином сонное зелье и велела слуге угостить из этого кубка в знак дружбы и любви всех присутствующих, кроме Диармайда. И когда все уснули, Грани открыла молодому воину свои чувства и предложила бежать. Более того, она сообщила ему, что накладывает гейс – зарок, который обязывает Диармайда подчиняться ее желаниям. С понятием гейс мы уже встречались ранее. В переводах кельтских легенд так обозначают многие сакральные мероприятия, связанные с запретами или зароками. Но, скорее всего, гейс – это все же в первую очередь жреческий запрет, аналог табу. А Грани, вероятно, применила по отношению к Диармайду что-то вроде Чар. Молодой человек колеблется, но в итоге все же принимает решение бежать вместе с Грани от нежеланного ей жениха. Изображение Фина и Грани можно найти в PDF-приложении. Причем он пытается сопротивляться судьбе. Диармайду вообще не позавидуешь, ведь он, как и большинство молодых людей на его месте, скорее всего, не остался равнодушен к красоте девушки, но и не хотел предавать финна и делать что-либо тайком. Но, видимо, сопротивляться чарам он был не в состоянии. Сначала Диармайд пробует сказать, что, мол, на нем лежит зарок, никогда не проходить сквозь запертые двери и ворота, но его неожиданная возлюбленная сама открывает им путь на свободу, распахивая ворота ограды. Затем молодой человек пытается сослаться на то, что в пути грани устанет, а он, мол, дал за рук никогда не носить женщин на руках. В ответ на это девушка приводит двух лошадей и запрягает их в отцовскую колесницу. Итак, бегство состоялось. На следующее утро Фин и его соратники, проснувшиеся после сонного вина, бросаются в погоню. И погоня эта продолжается несколько лет. Многочисленные авторы, которые включали ее описание в свои хроники, приводят самые разные подробности. И о том, что ради спасения от разгневанного жениха Диармайду и Грайни пришлось даже просить о помощи фоморов, крайне неприятных представителей потустороннего мира, и о том, что, прячась от гнева Финна Маккумала, в лесу они были вынуждены самостоятельно строить хижину из листьев и прутьев, В итоге, когда у грани и Диармайда было уже четверо детей, состоялось примирение беглой пары с Финном и отцом Грайни, который тоже не был в восторге от ее поведения. Правда, Кормак МакАрт к этому времени уже выдал за Фина МакКумала другую свою дочь, благо у него их было много. Но примирение было относительным. Легенды гласят, что вскоре после него... Диармайт отправился охотиться на кабана в компании Фина и был смертельно ранен свирепым животным. Параллели. У мифа о гибели Диармайда много общего с греческим мифом об Адонисе. Оба героя погибают во время охоты на кабана. Причем в некоторых версиях греческого мифа говорится, что Адонис любовник Афродиты погиб убитый кабаном, которого наслал супруг Афродиты Арес. Пожалуйста, попросил Диармайт Фина. Помоги мне, ты ведь можешь исцелить любую рану, если польешь на нее родниковой воды из своих ладоней. Да, сказал Финн, это действительно так. Он подошел к роднику, который журчал неподалеку, зачерпнул ладонями воды и подошел к раненому Диармайду. А затем просто вылил воду из своих рук на землю и через несколько секунд его бывший соперник испустил дух. В числе прочего этот миф иллюстрирует характерную для тех времен идею о том, что месть едва ли не так же важна и благородна, как преданность и подвиги ради любви. Любовные терзания Кухулина Есть любопытная легенда о том, как однажды взаимное притяжение связала героя Кухулина и богиню Фант, супругу повелителя морей Манананна ту самую, которая, расчесывая под водой свои локоны, могла вызвать волнение на море. Однажды Кухулин, уставший на охоте, улегся спать на зеленой траве возле большого камня и увидел странный сон. Ему приснилось, что к нему подошли две прекрасные женщины. Он узнал в них представительниц племени Туата де Данан и начали хлестать его двумя плетками. Сам же Кухулин при этом почему-то не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ни сказать хотя бы слова, чтобы защититься. Через некоторое время женщины исчезли, и герой проснулся. Все тело болело у него так, как будто он, упав с дерева, со всего размаха ударился о землю, а когда он добрел наконец до дома, почувствовал себя совсем больным. Кухулин проболел целый год, и никто не знал, что с ним. Он чувствовал себя слабым, лишился аппетита, и в итоге герой решил обратиться к друидам, чтобы они дали ему совет, чем и как лечиться. «Пойди к тому самому камню, где тебе приснилось избиение плетками», — посоветовали ему. «Там тебе поведают секреты исцеления». Кухулин так и сделал. Он отправился к камню и еще по пути почувствовал, что силы и здоровье возвращаются к нему. А возле камня встретил прелестную деву в одежде цвета морской волны. В PDF-приложении можно найти изображение воина и обитательницы моря. «Меня зовут Либан», — сказала она. «Тебя полюбила моя сестра богиня Фант, жена повелителя марии Манананна». Настолько глубоко ее чувство, что она даже покинула своего супруга. А кроме того, против Манананна ополчились враги, многочисленные демоны. Пожалуйста, помоги нам их одолеть. Для этого нам нужно отправиться в страну вечной юности, лежащую посреди моря. А наградой тебе будет любовь моей дорогой сестры». «Но ведь в страну вечной юности могут попасть только бессмертные сиды или духи умерших?» с удивлением спросил Кухулин. Я бы не хотел отправляться туда, куда живым людям вход заказан». «Ничего подобного», — ответил Либан. «Пойдем со мной. Рядом у берега реки стоит лодка. Мы сядем в нее и вскоре окажемся в стране вечной юности. А когда ты поможешь нам избавиться от врагов, я привезу тебя обратно. И ты убедишься, что живой человек может как попасть в страну вечной юности, так и свободно уйти из нее потом». Кухулин не умел отказать тем, кто просил его о помощи, и последовал за Либан. Вскоре они сели в удивительную лодку. Никто не управлял ее веслами, рулем или парусом, но лодка быстро бежала по морской воде, как будто она сама знала, где ей нужно в конце концов оказаться. И вот Кухулин и его проводница прибыли в страну вечной юности. Нерадостные там происходили события, Демоны одолевали жителей этой страны, и Кухулину пришлось несколько дней участвовать в битвах, прежде чем он сам и Сиды, жители страны вечной юности, смогли признать, что опасность миновала. И тогда перед Кухулиным оказалась Фант, жена морского повелителя. «Когда я увидела тебя в первый раз, призналась она ему, я больше не могла тебя забыть, останься со мной, насколько сможешь». Целый месяц провел Кухулин, влюбленный в него фант, а потом решил вернуться домой, к своей жене Эмер На прощание жена повелителя Мари сказала ему, «Если ты захочешь еще раз меня увидеть, тебе достаточно только позвать меня, и я приду». Вернулся Кухулин домой, но через несколько недель ему опять захотелось увидеть прекрасную фант. Он позвал ее, и они договорились в ближайшую ночь встретиться на морском берегу. В одном из вариантов легенды говорится, что супруг Фант, Мананан, сам охладел к ней, и она обратилась к Кухулину, желая вызвать ревность мужа. Но жена героя Эмир узнала о том, что ее супруг назначил свидание супруге повелителя морей. Когда Кухулин собрался на берег моря, Эмир взяла остро отточенный кинжал, позвала с собой 50 знатных женщин, И они все вместе также направились к морскому берегу, где Кухулин встречался с фант. Испугалась жена морского бога, увидев вооруженную кинжалом Эмир, и сказала: Твоя супруга, Кухулин, хочет убить меня. Герой сказал своей жене: Я не буду отнимать у тебя кинжал. Я лишь надеюсь, что ты проявишь благоразумие. Почему ты предпочел мне фант, жену Мананана?» — спросила Эмир. Задумался Кухулин. А правда почему и он сказал что-то вроде она красивая мудрая искусно во всякого рода рукоделиях но ведь я ничем не хуже заявила эмир а значит ты оказался таким же падким на что-то новое как и все прочие мужчины ведь запретный плод сладок а все новое привлекает больше чем старое только поэтому ты хочешь меня покинуть нет воскликнул кухулин я вовсе не хочу покидать тебя в разговор вступила Фант. Я вижу, Кухолин, что моя любовь к тебе безответна. Ты все же любишь больше свою жену, а не меня. Поэтому я уйду и более никогда не потревожу ни тебя, ни твою супругу. Сказала так Фант и горько заплакала. Но тут зашумели морские волны, расступились они, и из морских глубин показалась колесница повелителя моря Мананана, супруга Фант. Он узнал, что его жене угрожает вооруженная кинжалом Эмир и поспешил ей на помощь. В PDF-приложении можно найти иллюстрацию, на которой Эмир упрекает Кухулина. Увидела Фан, что муж готов ее спасать, несмотря на ее желание остаться с Кухулином, и устыдилась. «Я последую за тобой», — сказала она мужу. «Кухулин сделал свой выбор. Он хочет остаться со своей женой. Я же не хочу навязываться им и становиться причиной горя». С этими словами Фанд взошла на колесницу своего мужа и вместе с ним направилась в Сид. Но перед этим Мананан провел между Кухолином и Фанд своим волшебным плащом, чтобы они больше никогда не встретились. Вернувшись домой, Кухолин долго страдал от любви к Фанд. Ему была невыносима мысль, что он больше не увидит ее. Переживала и Эмер Она никак не могла забыть, что ее муж хотел остаться навсегда с богиней моря. Видя, как они страдают, друиды напоили Кухулина и Эмер напитком забвения, и с тех пор в их душах воцарился мир. Но о Кухулине еще много лет говорили как о том, кто смог побывать в Сиди и вернуться обратно. Путешествие во времени и пространстве Очень интересная и своеобразная легенда есть о путешествии в страну вечной юности – Осиана, сына Фина Маккумала. Вернее, не просто легенда, а настоящий слоеный пирог из легенд и дополнений разного времени. Пирог этот складывался на протяжении многих столетий, от первых веков заселения кельтами Британии до времен широкого распространения христианства в Европе. В различных вариантах легенд страна вечной юности иногда фигурирует как страна или остров тир на ног. Однажды Фин и Осиан с отрядом фениев были на охоте и внезапно увидели, как к ним приближается верхом на белоснежном коне прекрасная девушка в богатом одеянии. С ее плеч спадала шелковая накидка, расшитая золотом, а на голове сверкала корона. Приблизившись, девушка обратилась к Осиану так, будто давно его знала. «Привет тебе, прекрасный Осиан, сын Финна Маккумала». Я очень долго искала тебя и рада, что нам, наконец, удалось встретиться». Осиан смотрел на прекрасную незнакомку, как будто лишившись дара речи. И тогда с ней заговорил его отец. Финн произнес. «Приветствуем тебя, прекрасная дева. Кто ты и откуда ты здесь?» «Меня зовут Золотоволосая Ниам, отвечала та. «Я дочь повелителя страны вечной юности». Там нет ни старости, ни болезней. Там круглый год цветут чудесные растения, а деревья вместо смолы источают мед. В земле этой страны родятся настолько огромные и великолепные драгоценные камни, что каждый из них способен затмить все сокровища обычного мира. Пока девушка говорила со всеми присутствующими, да и со всем, что их окружало, творилось что-то непонятное. Вокруг не шелохнулся ни один листок, лошади стояли как вкопанные, не звенели уздечки, не слышно было дыхания ни коней, ни людей. А прибыла я сюда за тем, чтобы предложить сыну Фина, Осиану, отправиться вместе со мной в эту чудесную страну. Я давно люблю его и хочу, чтобы он был там со мной. Со временем он сможет стать ее повелителем. «Согласен ли ты, Осиан?» — спросила девушка, глядя в лицо сыну Фина, Маккумала. «Согласен», — ответил Осиан, попавший под чары прекрасной девушки. И прежде чем фины и все остальные фенеи успели опомниться, он уже сидел на лошади вместе с Ниам. Девушка развернула лошадь, слегка пошевелила поводьями, и через несколько мгновений белоснежный конь, с сидящими на нем Осианом и Ниам, скрылся из глаз. На этом, скорее всего, заканчивается первоначальный, самый древний вариант легенды. Осиан — великий барт и герой — переходит в иной мир и становится очередным его повелителем. Причем образ Нем в самых ранних вариантах легенды тоже не встречается. Но существует множество продолжений, которые, видимо, дополнялись в гораздо более поздние времена. Например, довольно долгим оказался путь Осиана и Нем в страну вечной юности. Они пересекали поля с высокой травой, укрытой туманом, горные ущелья, в которых птицы перекликались с эхом, морскую гладь, причем белый конь летел над водной поверхностью, не касаясь ее. Им встречались удивительные существа, духи, боги и создания нового мира. И вот, наконец, вдали показались золотые башни и великолепные сады страны вечной юности. В приложении можно изучить картину, где Осиан и Нем скачут на коне над морем, и иллюстрацию к пути в страну вечной юности. Осиан провел в этой удивительной стране некоторое время. Здесь он успел встретить многих великих героев прошлого, которые отныне жили в вечном блаженстве, полюбоваться многочисленными красотами и чудесами, о которых рассказывала ему Нием, и которые теперь окружали его ежедневно. Золотоволосая Нием все это время была ему любящей спутницей. Но через три недели Осиан заскучал по родной стране Эрин и сказал любимой, «Я хотел бы ненадолго посетить родные земли, повидать отца и своих товарищей, а потом обязательно вернусь обратно». Нем ответила, «Хорошо, садись на белого коня, на котором мы приехали сюда, он сам знает, куда тебя отвезти. Но помни, приехав в страну Эрин, не спускайся с его спины и не ступай на землю, иначе обратный путь ко мне для тебя закроется навсегда». Высокие требования В легендах говорится, что для того, чтобы попасть в войско Фения Финна Маккумала, нужно было не только блестяще владеть оружием, но и быть щедрым, не хвастать, не разносить креветы, не злоупотреблять хмельным и не быть болтливым. Осиан обещал исполнить ее просьбу. И вот, сев на спину коня и проделав уже известный ему путь через горы и леса и моря, он оказался на зеленых просторах страны Эрин. Но почему-то все вокруг казалось ему незнакомым. Не было привычных построек, другим казался берег, моря, Осиан направил коня к холму Алмайн, на котором стояло жилище его отца и дома некоторых других воинов фениев но к ужасу своему увидел, что на холме остались лишь какие-то древние замшелые камни, перевитые корнями деревьев и заросшие кустарником. Не понимая, что происходит, что ему делать, осен огляделся вокруг и увидел у подножия холма каких-то людей расчищавших поле они пытались сдвинуть с места огромный валун молодой человек направился к ним и земледельцы уставились на него в восторге ибо осен был прекрасен собой и одет в богатой одежды желая помочь людям перед тем как начать задавать вопросы осен слегка толкнул камень ножными своего меча и легко сдвинул его и тут случилось нечто удивительное и страшное Когда молодой человек наклонился в седле, чтобы дотянуться до камня, внезапно лопнула подпруга, и осен оказался на земле. И в тот же момент согнулась его спина, сморщилось лицо, золотые кудри сменились клочковатыми седыми волосами. Перед изумленными крестьянами вместо молодого могучего воина, которого они приняли едва ли не за Бога, Предстал дряхлый старик. Его богатые роскошные одежды превратились в тряпки под поясанной веревкой, а вместо меча с украшенной золотом и серебром рукоятью в руках старика оказался деревянный посох. Дребезжащим голосом старик пробормотал. — Скажите мне, где дом Фина Маккумала? — Я его сын Осен. «Я точно знаю, что здесь, на холме Алмайн, должно быть жилище моего отца. Где он? И где его спутники Фении?» «Видимо, ты безумен, старик», — ответил ему один из земледельцев. «Но, скорее всего, безумен не только ты. Ведь мы все только что видели, как ты из юноши превратился в старика. Что же касается Фина Маккумала, то и он сам, и его спутники уже давно стали героями легенд, ибо умерли они все триста лет назад». А замшелые валуны, которые ты мог видеть на холме, это все, что осталось от владений Фина. Подобный сюжет, когда главный герой попадает в неведомый мир, где время течет по-иному, а потом глубоким стариком возвращается обратно, попадая в далекое будущее, встречается в культурах разных стран. И, вероятно, история о возвращении Осиана из страны вечной юности была добавлена к изначальной истории позднее. Но и это еще не все. Впоследствии появился еще один поворот сюжета. Старик Осиан был в ужасе. Оказывается, пока он три недели жил в стране вечной юности, здесь, в обычном мире, прошло 300 лет. Но все же он решил расспросить встретившихся ему крестьян о том, что им известно о Финне и о нем самом. Те отвечают, что о подвигах древних героев Ирландии люди помнят до сих пор. И по сей день на пирах исполняют о них баллады и песни. Но вот верят уже не в старых богов, а в нового, единого бога, о котором читает проповеди Патрик. И осиону предлагают встретиться с проповедником, который ласково принимает его и велит тщательно записать все рассказы о древних временах, о великих войнах и подвигах, которые Осиан может поведать, так сказать, от первого лица. Конец истории. В своем полном виде... От встречи Фениев со Златовлас и Нием до встречи Осиана со Святым Патриком история путешествия воина и барда в страну вечной юности была опубликована только в XVIII столетии благодаря Майклу Комину. Это завершение легенды, конечно, появилось уже после распространения христианства и вполне достоверно отражает тот факт, что на земле Ирландии долгое время вполне мирно сосуществовали древние предания и новые христианские традиции. В PDF приложении можно посмотреть на картину «Спящая принцесса». И подобных слоеных легенд, которые складывались на протяжении многих лет в истории любой цивилизации, очень много. Мушины истории. Еще одна история, которая складывалась на протяжении многих лет и в которой есть практически все – любовь, ревность, превращение, перевоплощение и прочее – Это история Мидера и Этайн. В разных вариантах этой легенды встречаются немного различные наборы имен и повороты сюжета. Но вкратце все выглядит так. Этайн Эхрайди была дочерью одного из улотских правителей. Девушка была не только хороша собой, она была очень доброй и обладала необычными способностями. Например, могла насылать сон и врачевать некоторые болезни. И вот в Этейн влюбился Мидер. Если верить мифам, он был представителем племени Туата-де-Данан. И был в это время у Мидера приемный сын, Энгус Мак-Ок, бог любви и молодости. Это имя вам должно быть знакомо по легенде о связи бога Дагды и богини Боан. Так вот, по какой-то причине Энгус воспитывался не родным отцом, а Мидером. И когда последний решил посвататься к Этайн, в качестве свахи он отправил договариваться своего приемного сына. Несмотря на все обаяние Энгуса, отец Невесты выставил определенные условия. Потенциальный жених должен был проложить русло для 12 рек, расчистить 12 полей и дать за Этайн столько золота, сколько весит девушка. Хочешь жениться? Доказывай. Судя по всему, истории о том, как жених выполняет разнообразные условия, причем подчас выставленные не родителями невесты, а ею самой, являются отражением реальности. Видимо, у кельтов практиковался не только выкуп за невесту, причем последний упоминается не всегда. Могли потребовать, скажем, угнать скот у враждебного племени или поучаствовать в военном набеге. Устраивались и состязания женихов, если желающих было несколько. Но Мидеру повезло и тут. За него впрягся родной отец Энгуса, бог Дагда. И все задания были выполнены за одну ночь. Итак, брак состоялся. Но на самом деле все только начиналось. Когда Мидер привез Этайн домой, на юную жену ополчилась предыдущая жена Мидера в Омнах. Что ж, вполне реальная для того времени ситуация. До появления христианских постулатов об одном муже и одной жене было еще далеко. В Омнах ударила Этайн рябиновой веткой, и девушка превратилась в луж воды. Видимо, первая супруга тоже была не так проста и обладала некоторыми магическими способностями. Но Этайн не сдавалась. Из лужи выполз маленький червячок, который затем превратился в муху. И, как утверждают легенды, это была самая прекрасная муха на свете. Блестящая, как будто золотая, с сияющими крылышками, взмахи которых могли исцелять болезни. А вместо жужжания муха издавала нежную, приятную мелодию. Муха всюду сопровождала Мидера, которого, видимо, такой облик супруги вполне устраивал. В омнах никак не могла успокоиться. И настала ветер, который мало того, что унес муху Этайн далеко от мужа, так еще не давал ей опуститься на какую-нибудь опору и передохнуть. Мидер узнал об этом, поймал муху Этейн и сделал для нее специальный домик, в котором ветер был ей не страшен. Разоздывшись, Фомнах улучила момент, вытряхнула муху из домика и снова наслала вихрь, который унес ее ко дворцу героя Этара. Там муха случайно упала в кубок с вином. Жена Этера, не заметив, проглотила ее, и через некоторое время родила девочку новое воплощение Этаин. Эта самая новая Этаин вышла замуж за короля Ирландии Эохайда Айрима. И тут к ней является Мидир, который предлагает ей, как говорят, начать все сначала. Благородная Этаин отказывается, она не может обмануть своего законного мужа. Тогда Мидир отправился к Эохайду и предложил ему сыграть Фитхил. Сначала они играли на коней, коров и драгоценное оружие. Но на третий день Мидер предложил сыграть на поцелуй Этайн и выиграл. Эухайт потребовал, чтобы Мидер получал свой выигрыш только в его присутствии. Более того, он созвал своих воинов, чтобы они кольцом обступили Этайн и Мидера в тот момент, когда он будет получать свой выигрыш. Все было исполнено, но в момент поцелуя Мидер обнял Этейн, и они вылетели через дымовое отверстие в крыши в облике белых лебедей. Эта легенда, как и многие другие, существует во множестве вариантов. Например, есть дополнение о том, что Мидер переместился вместе с Этейн в Сид, и подданные Эухайда много дней подряд перекапывали все окрестные холмы. Как вы помните, они считались воротами в иной мир. Но, увы. Правда, другая легенда гласит, что в итоге все холмы были перерыты и оставался последний, под которым и укрывались Мидер и Этайн. Весь волшебный народ, проживавший в Сиди, попросил, чтобы Мидер вернул Эухайду супругу. И относительно того, чем все это завершилось, тоже есть как минимум три варианта истории. Одним словом, древние легенды заслуживают того, чтобы их изучали всесторонние, и если вам попался один какой-то вариант, это еще не значит, что он единственный.